Глава 5 Жора совсем был не рад, что я вытянул его из тёплого и уютного места и сразу на поле боя. Даже разговоры о бургерах не сработали, как я ожидал. Белки лучше бы остался дома, но, увы, его вместо себя отправила Кая, и теперь он здесь. «Так, что мы теперь имеем?» Легионеры орут с в о х клич во славу с пансиана. А в душе не грибу, кто это такой. О таких императорах Рима я даже не слышал. Вот если бы они прославляли Цезаря, тогда да. В это же самое время конница приближается, а мне только смешно. Даже все мысли пропали, погрузив меня в боевую эйфорию, где буду только я и... 37 998 человек. Вот же они удивились, когда первая атака была не за ними, а за мной. Я не стал их ждать, а побежал к ним навстречу. Они только швыряли свои копья, дабы поразить меня. Бежал не по прямой, а зигзагами. А в последний момент вообще совершил прыжок и удар. Удар вышел на загляденье и убил сразу двоих, разрубив их на части. Сегодня прям день вторых половинок. Кстати, о половинках. А когда там этот день у нас на Земле? Или апокалипсис стёр все праздники, оставив одни лишь цели? Цель — хорошо жить или просто выжить, а может и со временем пробойтить весь мир. Какие глупые мысли в моей голове, пока я сражаюсь. Что бы ни говорила бездна, но я стал намного сильнее. Иногда ходил на тренировки, да и немалый опыт в бою получил. К тому же не стоит списывать со счетов тот момент, когда я усилил себя камнями мастерства. п о е тело сейчас как гранит. Я могу машину на полном ходу остановить, а тут против меня всего лишь люди. Я уже оценил их силу. Они не блещут ею, как северяне, х о т и сильнее земных людей до да апокалипсиса в раза три, а то и пять. Но у них есть один большой минус. Они всего лишь люди, а я варк. Иногда кажется, что мне осталось слишком мало человека. м ы с л и Их много. А меч мой танцует. Тела летят во все стороны. Не жалею никого, даже лошадей. Они тоже попадают под мои удары. Хотя мне их жалко, но такова жизнь, такова судьба. Они несут на себе моих врагов. «Ах ты, падла!» — только подумал о несчастных лошадках, когда одна из них специально едва не слезла мне чердак, целясь передними копытами прямо в голову. Этих самых копыт она и лишилась, а с а д н и к был убит своим же копьём, который я вырвал у него из рук. Легко мне не было, но со мной Жора. Приходилось в прямом смысле танцевать и урачиваться в о от всех и вся. А их было много, очень много. Но это всего лишь люди, и они смертны». Вот если бы на нас вышла такая армия северян, то совсем другое дело. А будь у меня стрела буйства в юге, я разобрался бы со всеми без проблем. Эх, туплю. Буйство есть, вот магия здесь совсем не работает. Вообще не понимаю, отчего навыки здесь не хотят работать, ведь они не от маны, а от жизненной энергии. Или царскому закону наплевать на все нюансы. Пара ударов, и еще пятерых разрубая, которые лишились своих лошадей и побежали прямо на меня». Я тоже не стою на одном месте, постоянно передвигаясь, оставляя за спиной одни лишь трупы. Об эти трупы спотыкаются лошади или перепрыгивают их, но тут же с т а л к и в а е т с я с другими всадниками. Криков римской армии больше не слышу. Возможно, через ж а н и е лошадей и вопли людей, а может, они уже в бой вступили, но мне отсюда не видно. Дожились. Лучник сражается в рукопашную, без жалости и совести. А совести у меня нет. Такая возможность пострелять, а я железякой, да железякой. О, это что такое? Хотя лучше нужно было сказать, кто. у б и л за брата! На меня мчится туша весом под 200 килограмм. Две сотни — это если не считать веса его доспеха, а он был даже крепче, чем прошлого воина, которого я чуть раньше убил. Вероятно, обидно умереть первым в такой заварушке. А если взглянуть на ситуацию в целом, то вообще глупо умирать, особенно в такой бесславной битве. Внимание! Вы сделали самый трудный выбор из всех возможных в данном испытании. Внимание! Вы еще не победили, но уже заслуживаете поощрительные награды. Внимание! Вы можете выбрать награду из предложенных вариантов. Вот зашибись, система, я, конечно, очень рад. Но можно в такие моменты давать награду без выбора. Мне как бы неудобно читать одновременно сражаться, честное слово. Пока я просматривал эти сообщения, тут чуть копьё в живот не поймал. Оно прошло п о к а с а т е л ь н о й разрезав мне броню. Хорошо, что хоть не глубоко. Внимание! Вам на выбор даётся три варианта. Жена – ведьма. Следующее испытание будет проходить на планете диких амазонок. Уникально! Все вещи погибших от вашей руки людей на этом испытании будут сразу приноситься на ваш запасной склад номер три. Текс! Хорошо, что прочитал, и плевать мне на противников. А ведь мелькнула мысль ляпнуть что-то вроде «У меня нет времени, выбирай сама». Вот здесь сама от слова «совсем» ничего решать не надо, а то я хорошо знаю её. «Ням!» — от несложного выбора отвлёк меня Жора, который прыгал по головам всадников, ломая их своими кулачками. «Жора мой молодец!» Хотя он и был ш о к и р у н в самом начале, но быстро вклинился в битву, превратившись в машину для убийств. Сейчас от его маленьких лапок погибало не меньше людей, чем от моего меча. Запал у вражеской стороны постепенно стал спадать. Садники, увидев убийство своего капитана, куда-то исчезли, а задние ряды были даже не в курсе. А может, сообразили, что нужно двигаться дальше к легионерам, а не охотиться за одиночной целью. Но это не означало, что будет проще, ведь на подходе еще пехота, и ее просто дофига. Хорошо, что хотя бы стрелами не пользуются. Они тут совсем неэффективны. Первое. Это крепкие щиты легионеров. А второе... То, что можно попасть по своим, так как их намного больше. Да я не думаю, что противник слишком серьезно подошел к делу, ведь на его стороне многократный перевес. Внимание! Не отвлекайтесь от выбора, а иначе... Что иначе, я догадываюсь, и сразу же в этот миг делаю свой выбор. Конечно, третий самый вкусный вариант. Представляю себе лица моих соклановцев, когда они начнут получать полные комплекты брони и оружия. Хотя, если задуматься... То лошади тоже часть имущества, а лошадей возможно тому перекинуть. Это было бы весело. А если убить больше двух тысяч садников, то весь замок станет огромной конюшней. Не, нафиг такое. Тяжело оценить без мата то, что происходило дальше. Наношу удар мечом и убиваю своего противника, а на землю падает голый уже труп. А все оружие, обмундирование и одежда п е р е н о с и т с я мгновенно на склад. Ну что тут сказать, придется прапору порыться в грязном белье. а ещё то, что сегодня будет очень много трупов. Перехватываю меч поудобнее и бегу дальше рубить всех подряд. Прошло два часа битвы, и я с головы до пят весь покрыт кровью. Мне некомфортно, но так приятно осознавать, сколько лота отправилась в клан, а сколько я получил порезов и колотых ран, трудно сосчитать. От моего доспеха остались одни лохмотья, но должен признаться, что ни один удар не повредил мои органы». а с порезами моя регенерация справлялась просто отлично. Легионеры уже давно вступили в бой, и даже парочка стрел долетела до меня, хотя я и находился далеко. Одну перехватил в полёте, когда она летела прямо в грудь, но быстро сменил двуручник на одноручник и смог её разрубить. Эта битва показала многие мои умения. Даже без навыков я уже не тот человек, которым был раньше. Машина! Для убийства, правда, но всё равно приятно. Жора тоже уже давно не белый и пушистый, а внешне похож на сатану. Остервенелая мордочка. Он рвёт своих врагов и орёт устрашающе на всю округу. Как бы он не превратился в Каю. Интересно было бы и в е с е н а с ю д а Хотя и весело сражаться, но я понемногу начинаю вставать, а до рядов легионеров ещё далеко. п р и н я л решение двигаться назад. н а это нелегко было сделать. Невозможно сейчас повернуться спиной к врагам. а иначе получу по ней, поэтому приходится следить за всеми по к р у г у Наконец-то, добравшись до рядов римлян, меня ждало удивление, если не легкий шок. Ожидалось, что им уже хана после налета конницы. Но нет, держатся, яростно сражаясь. Они, как заведенные, дерутся, держа щиты перед собой и нанося контрудары копьями и короткими мечами. Возможно, их называют гладиусы, вроде я слышал о таком. Но все же мои познания, ой, какие н е точные и слабые в этом деле. знаю только одно только что римляне любят вино и девушек, а еще войны. Помимо того, что они сражаются, так еще не забывают постоянно выкрихивать свои боевые кличи. Как по мне, это все отлично, но перед их рядами уже столько трупов, что им приходится постоянно отступать, и это плохо. Хотя, с другой стороны, от их колев уже одни пеньки остались. Люди и лошади неплохо их переломали, и ч а с т ь в с е своими телами. Мне удалось с боем освободить целую полянку, где я всех порубил... дав легионерам больше времени на перегруппировку и занятие нормальной позиции. Они умудрились слегка выровнять свою шеренгу и теперь держали ее с основными силами. На место одного убитого здесь становился новый человек, который был свеж и полон сил. Плохо, что у меня на лбу не написано, мол, я свой, а пробраться за их с п и н ы как-то нужно. Ой, как нужно. И что делать? Ну, прыгать, походу. Другого варианта нет. Выбираю место, где ц е л ы й г о р о д трупов, и бегу к ней. А затем уже и по ней. Оттолкнувшись от головы мёртвой лошади, я приземляюсь. Нет, не за спинами легионеров, а прямо на них. Благо, меня узнали и успели выставить щит двое легионеров, которые соорудили мне надёжную опору для приземления. И вот я вернулся у с т а ш и й как чёрт, и злой, как голодный Жорик. Блин. А где Жора? Я не знаю, но и в то, что его могли убить, я не верю. А в плену такого пацана им не прокормить. Значит, где-то бегает и всех убивает. Стоп, карта!» Совсем поплыли мозги у меня. Карта, кстати, работала, и я открыл ее без проблем. «Ого!» — первая была моя реакция. «А ты далековато забрался?» «Жора уже далеко от меня. Что, кажется, рубится с пехотой. Ну, удачи ему. Мне бы еще понять. А его убийства тоже мне зачисляются? Если да, то это просто сказка». «Радуйся, дорогой», — прошептала бездна, такие сладкие для меня слова. «Если я стольких убил, то сколько же трупов на счету у Жорика? Я все же лучник, а не мастер ближнего боя». «Ты бился отважно и заслуживаешь нашего уважения», — раздался за спиной голос, на который я тут же повернулся. За мной стоял один из легатов, который командовал одним флангом. Его голос был суров, но в то же время в нем не читалось испуга или злости, вообще ничего». Этот человек просто делал свою работу, и, скорее всего, это не морщины на лице, а легкая улыбка от наслаждения происходящим. «Спасибо», — еще не до конца придя в себя, кивнул ему и добавил. «Во славу императора?» «Кажется, у них это важные слова?» «Во славу императора!» «А, Воспансиан!» — гаркнул он, ударив кулаком себя в грудь. За ним клич п о д н я л и остальные римляне, которые словно ждали этого сигнала. «У нас сейчас нет свободных лекарей!» но ты можешь пройти в центр лагеря и дождаться своей очереди. Я дам распоряжение, чтобы все твои раны обработали». Он внимательно посмотрел на мои раны и ждал ответа от меня. «Интересно, какого?» «Я должен сказать, что погибну в битве, а мои раны — о т пустяки?» «Вроде так должен отвечать фанатик солдат». «Мои раны уже затянулись, не переживай». Не держался от таких понтов и обнажил кусок порванной брони, показывая, что там уже розовая кожа. «Сильный воитель!» — кивнул он одобрительно. с ё равно можешь отправиться в лагерь отдохнуть. Там пока безопасно, и должна быть вода. Вода и у меня есть. Снова улыбка и позёрство. д о с т а ю из инвентаря газировку. Вот только на этом мои понты закончились, когда я уже на автомате открыл её и присоцался, а затем скривился. Сука, с лимоном. Кто вы, люди, придумавшие воду с лимоном, да ещё газировку? Зачем? Для кого? Тогда поступай, как знаешь. Твой меч не будет лишним. Кажется, он считает меня ненормальным. или просто устал возиться со мной. Не проблема, пожалуй, плечами. Мечом я уже намахался, теперь пришло время пострелять. На этих словах я призвал лук. Видно по нему, что к системному привык, да вот самой системы я у них не видел. Впрочем, как ранее я говорил, может, инвентарь — это фишка моего мира. У других есть что-то поинтереснее, или наоборот, бесполезное. Пока я красовался и приводил дыхание, к этому командиру п о д б е ж а л а трое воинов, стали что-то докладывать, отчего он стал серьезным. Он тут же повернулся к другому человеку, который находился неподалеку. «Марий!» — гаркнул он. «Берешь свою Центурию и к Августу на помощь. Замени его!» «Слушаю, легат!» — отчеканил тот заученную фразу, и его бойцы, которые стояли у него за спиной, пришли в движение одним п о д е я и е м кулака. «В общем, интересно все у них. Как я понимаю, они сейчас выгребают на чистой воле вкупе с выучкой и жесткой дисциплиной». Им давали команду н е шагу назад, они стоят. Говорят, идти вперёд, они чётко выполняют команду. Пять минут на отдых, которые я себе выделил, подошли к концу. Это означает, что снова пора пахать. Тут даже не фишка в том, что меня могут убить, если проиграет легион. Тут прикол в другом. Я очень хочу набить побольше доспехов и оружия, ведь они никогда не будут лишними. Подумать только, сколько здесь железа. Хорошо, что все всадники закованы в металл. Хуже будет, когда подойдут пешие войска, вот там уже всего этого будет мало. Я думаю, что глупость пускать крутую конницу первой. А как же истощить врага? Зачем давить и л и т ы если можно послать вперед крестьян? А элиты же потом затоптать. Однако кто я такой, чтобы спорить или возмущаться над решениями, которые принимают великий полководец? Правда, если он и дальше так будет действовать, то станет максимум ротным. в е д больше у него не останется солдат. А вообще, я с щ у щ а ю себя слегка неуютно. Когда я вернусь домой, засяду в библиотеке и почитаю про Древний Рим и прочий пеодализм, чтобы хотя бы приблизительно понять, кого я тут убиваю и как устроены армии у римлян. — Быстрее, быстрее! Уносите все, что можете! — орал как не в себя прапор на своих подчиненных. — Да что вы, как приматы, смотрите на них? На тележке грузите! У прапора сегодняшний день совершенно не завался. Затем все наладилось, но вот опять наступил сложный момент. С самого утра вернулся отряд поисковиков, что отвечал за находки новых скоплений бесхозного камня и железных конструкций, которые нужны для строительства базы. Мало того, что эти индюки, как он их назвал, ничего не нашли, так еще умудрились влезть в тяжелый бой с зомби, который ударил по экипировке отряда. Причем отряд был немаленьким и состоял из 50 человек. Прапор недоумевал, как зомби могли их так сильно потрепать. Ну ладно, что их было больше двух тысяч. Это не повод возвращаться со сломанным оружием и сообщать, что дорогостоящие расходники были все использованы. Одни убытки от них. Но зато его смог порадовать Варк. Этот парень всегда знал, как растопить сердце старика и сделать его день, а иногда и целые недели счастливыми. Ведь что нужно начальнику обеспечения? Правильно, само обеспечение и побольше. Полные склады, которые будут ломиться от добра, и бережные люди, которые будут ц е н и т ь это самое добро. Сколько сил у него уходит на то, чтобы бить определенным людям, как нужно сдавать оружие. о т м а з к и по типу «Мы весь день сражались, и нет сил ы в р е м е н на очистку» его совершенно не устраивали. Хотя прапор не мог похвастаться большим уровнем, но авторитет его был чрезвычайно высоким. Те, кому его помощь не раз спасала жизнь, помнят о нем и не забывают. А еще многое дает дружба с Варгом и комбатом. Но это именно дружба. Он не тот человек, что ради корысти переступил через себя. Сегодня, когда ему сообщили, что одно из хранилищ другожила, он сразу понял, что это варг. Ведь у них много было складов, и пару штук были привязаны именно к варгу на всякие неординарные случаи. Сегодня вышел именно один из таких. В хранилище общего доступа, но закреплённого за парнем, открылся портал под потолком. И, о чудо, из него стали выпадать вещи. Тут же был созван совет. где присутствовали аналитики и другие важные люди клана. Все быстро сообразили, что Варк их получает в это самое время в бою, ведь многое из вещей было сломано. Столько к е р а с разрезанных на две половины и полностью залитых кровью. Сначала они пытались всё подряд посчитать, но сбились на 400 -й. Дальше надоело считать. Но все радовались, наблюдая за таким в е щ и п а д о м Подходить ближе не решились, ведь может и ч е м т о пришибить. Но спустя час они поняли свою ошибку. «Все нужно вытаскивать оттуда срочно, ведь половина комнаты уже забита, а вещи и оружие не перестают выпадать». «Телегу для белья срочно!» — орет молодой боец, чем отвлекает прапор от разумий. «Телегу для портков!» — дублирует посыл уже своим голосом прапор. Не все вещи здесь были нужными. «Нахрена варк собирает труханы е древо ы и носки?» Он, Они не могли понять. И что им с ними делать, тоже не понимали. По-хорошему, можно все выкинуть в артефактный колодец. Но вдруг в а р к л знает что-то, что не видят они, и потом оторвет в е м бошки за грязные портки. «Как ты думаешь, вот нафига нам лошадиная сбруя и броня?» — удивленно качая головой, спросил комбату своего друга. «Мы что, будем конную дивизию создавать?» Комбат не мог понять, что в голове у в а р г а если он такое творит. Как по нему, то нужно сфокусировать внимание на важных трофеях, а не кидать все, что попало. о в с ё надо, не ворчи!» — не разделял мнение друга Паравр. Если нужно будет, то создадим, и будут они в новенькой броне. Пока д а ш е гномы начнут делать нормальные вещи, как раз в это побегнет». Комбат понял, что у его друга не все в порядке с головой, как и у Варга. «Пойду я, наверное». Видя, что на него толком не реагирует, комбат решил свалить. «Правильное решение», — принял положительно его идею прапор. «А т у ходят тут всякие, работать мешают». У старика сейчас голова была забита напрочь. На самом деле он переживал о том, что будет, если они не успеют все вовремя выгрузить. Прекратится действие волшебного горшочка или склад к чертовой матери разорвет. Но эти стены построила Глория. Не разорвет, скорее испортит полезные и нужные вещи. «Шевелитесь, и л и я сейчас начну стрелять!» Не выдержали у него нервы, и по старой армейской привычке он потянулся к кобуре на поясе, который там уже давно не было. «Блин!» — протянул удивленно л и ф а й т «Дайте деду таблетки, а то мне кажется, что им плохо». Правда в том, что в таком состоянии прапора давно не видели. Все переживали, как бы его инфаркт не словил. Но мало кто знал, что от лицезрения такой картины он был просто счастливым. «Красиво!» — выдохнул прапор, умлённо глядя, как из портала стали выпадать позолоченные доспехи и оружие.